Не могу выразить моего тогдашнего впечатления. Дело в том, что в словах бедного старика не прозвучало ни малейшие жалобы или укора. Напротив, прямо видно было, что он решительно не заметил с самого начала ничего злобного в словах Лизы. А окрик ее на себя принял как за нечто должное, то есть, что так и следовало его распечь за вину его. Все это ужасно подействовало и на Лизу. В минуту падения она вскочила, как и все, и стояла, вся помертвев и, конечно, страдая, потому что была всему причиной. Но, услышав такие слова, она вдруг почти в мгновение вся вспыхнула краской стыда и раскаяния. «Довольно», — скомандовала вдруг Татьяна Павловна. «Все от разговоров». — Пора по местам. Чему быть доброму, когда сам доктор болтовню завел? — Именно, — подхватил Александр Семенович, суетившийся около больного. — Виноват, Татьяна Павловна, виноват. Ему надо покой. Но Татьяна Павловна не слушала. Она с полминуты молча и в упор наблюдала Лизу. «Поди сюда, Лиза, и поцелуй меня, старую дуру, если только хочешь», — проговорила она неожиданно. И она поцеловала ее. Не знаю за что, но именно так надо было сделать. Так что я чуть не бросился сам целовать Татьяну Павну. Именно не давить надо было Лизу укором, а встретить радостью и поздравлением новое прекрасное чувство, которое, несомненно, должно было в ней зародиться. Но вместо всех этих чувств я вдруг встал и начал твердо отчеканивая слова. «Макар Иванович, вы опять употребили слово «благообразие», а я...» Как раз вчера и все дни этим словом мучился. Да и всю жизнь мою мучился. Только прежде не знал о чем. Это совпадение слов я считаю роковым, почти чудесным. Объявляю это в вашем присутствии. Но меня мигом остановили. Повторяю, я не знал об их уговоре насчет мамы и Макар Ивановича. «Меня же по прежним делам. Уж, конечно, они считали способным на всякий скандал в этом роде». «Унять, унять его!» — озверела совсем Татьяна Павловна. Мама затрепетала. Макар Иванович, видя всеобщий испуг, тоже испугался. «Аркадий, полно!» — строго крикнул Версилов. «Для меня, господа», — возвысил я еще пуще голос, — «для меня видеть вас всех подле этого младенца, — я указал на Макара, — есть безобразие. Тут лишь одна святая — это мама, но и она». «Вы его испугаете», — настойчиво проговорил доктор. «Я знаю, что я враг всему миру!» — пролепетал было я, или что-то в этом роде. Но, оглянувшись еще раз, я с вызовом посмотрел на Версилова. «Аркадий!» — крикнул он опять. «Такая же точно сцена уже была однажды здесь, между нами! Умоляю тебя, воздержись теперь!» Не могу выразить Того, с каким сильным чувством он выговорил это, чрезвычайная грусть, искреннее, полнейшая выразилась в чертах его. Удивительнее всего было то, что он смотрел как виноватый. «Я был судья, а он преступник. Все это доконало меня». «Да!» — вскричал я ему в ответ. «Такая же точно сцена уже была, когда я хоронил Версилова и вырывал его из сердца. Но затем последовало воскресение из мертвых, а теперь, теперь уже без рассвета. Но, но вы увидите все здесь, на что я способен. Даже и не ожидаете того, что я могу доказать». Сказав это, я бросился в мою комнату. Версилов побежал за мной.